«Да — Да-да, понимаю, — сказал Виктор медленно, — очень хорошо вас понимаю. — Хоть ты и скотина, — думал он, — хоть ты и боров, но понять тебя можно. Но что же это сделалось с макрицами? Были тихие, сгорбленные,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 «Готовлю я процесс против Голема. Господин санитарный инспектор Павар Суман согласен быть консультантом. Будем упирать на то, что вопрос об инфекционности болезни еще отнюдь не решен, а Голем, как скрытый коммунист, этим пользуется. Это одно. Далее пытаемся отвечать террором на террор. Городской легион, наша гордость, ребята подобрались, золотые орлы. Но это как-то не то. Указаний сверху ведь не поступает». Полиции в ложном положении, оказывается, и вообще, так что препятствуем, как можем, задерживаем грузы, которые идут к ним. Частные, конечно, не непродовольствие там и не постельные принадлежности, а вот книги всякие, они их много выписывают. Вот сегодня. Задержали грузовик и как-то легче на душе. Но это все мелочи, от тоски. А надо бы радикально. Так-так.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 Я мало знаю о мокрецах, и то, что я знаю, не вызывает у меня к ним никаких симпатий. Может быть, дело в том, что я не очень-то любил их с детства, но уж бургомистра и его банду я знаю хорошо. Жир и сало нации, президентские халуи черносотенцы. Нет, раз вы против мокрецов, значит, в мокрецах что-то есть». С другой стороны, статью написать можно, и даже самую разнузданную. Все равно никто не рискнет меня напечатать. А бургомистр был бы доволен, и получил бы я с него шерсть клок и мог бы жить здесь припеваючи. Кто из настоящих писателей может похвастаться, что живет припеваючи? Можно было бы здесь устроиться, получить синекуру, заделаться, например, каким-нибудь инспектором муниципалитета по городским пляжам и писать себе на здоровье про то, как хорошо жить хорошему человеку, который увлечен любимым делом, и выступить на эту тему перед вундеркиндами.